Гаец жил на Властьянской, прямо рядом с сахарным заводом. Служебное здание снаружи напоминало дворец какого-нибудь лодзинского фабриканта, только уменьшенный, согласно масштабам Люблинской промышленности. Внутри дом уже не имел ничего общего с резиденциями, описанными реймонтом Примечание. Владислав Реймонд, польский писатель, Лауреат Нобелевской премии по литературе 1924 года, яркий представитель критического реализма. Здесь имеется в виду его роман «Обетованная земля», в котором с урбанистических позиций описывается становление капиталистической лодзи, быт лодзинских текстильных магнатов. Роман экранизирован в 1975 году Анджием Вайдой, Конец примечания. Зыга, Фолневич и Зильный поднялись по бетонной лестнице на второй этаж. Там было четыре двери. Ту, что вела в квартиру жертвы, они узнали сразу по печатям следственного отдела. Младший комиссар вынул из кармана перочинный ножик и начал ее открывать, когда из соседней квартиры выглянула женщина лет пятидесяти. «Вам чего?» — нелюбезно спросила она. Фолневич заглянул в блокнот. — Пани Гадзицкая? Мы из полиции, следственный отдел. — Так ведь были уже и следователь один, и старший сержант из комиссариата. — Младший комиссар Мачиевский. Зыга приподнял шляпу. — В ходе расследования возникли некоторые сомнения. Вы позволите задать вам несколько вопросов? — — Ну, а что мне мешает? — она пожала плечами. — Сам комиссар. — Только я стирку затеяла, — предупредила она. — О, это я вас понимаю, — вступил с киношной улыбкой Зельный. — У нас дома, как мать бралась за большую стирку, так все ходили на цыпочках, даже отец. Работы много, ну как тут можно мешать? — Позволите, пани Годзицкая? Она, как загипнотизированная, отступила на два шага, жестом приглашая их войти. с срезвычайным смирением вытер ботинки, на что женщина улыбнулась уже вполне приветливо. Мачиевский и Фолневич переглянулись и через темную прихожую, пахнущую мылом, прошли в заставленную вещами комнату. Со всех предметов меблировки свисали султаны папоротников. В клетке на окне чирикала канарейка Ваш муж — старший конторский служащий? — Фолневич снова заглянул в блокнот. — Не заботится этот сахарный завод об опытных работниках, — тут же вздохнул зельный, не дав хозяйке ответить. — Не слишком ли маленькую квартирку вам выделили? — Я ж говорила. Много раз мужу говорила. — Вот вы, пан начальник, «Тоже сразу заметили», — обрадовалась Газицкая. «Садитесь, пожалуйста, прошу вас». Она поспешно убрала со стульев занавески, ожидающие своей очереди на стирку. «Большое спасибо», — галантно поклонился Мачиевский, однако женщина смотрела только на Зельного. «Когда-то у нас попросторнее было но как же. Только сахара производят все больше, а новых квартир нету». Пять лет, как отобрали у нас комнатку при кухне. он там, в коридоре, дверь была, за ковриком. Устроили новую квартиру. Пан Гаец ее занимал, и... Она умолкла. — Мы как раз по этому вопросу, — вставил младший комиссар. — Ну, конечно, конечно, — пробормотала она, возвращаясь к реальности, хотя уже не так сурово, как прежде. Вероятно, болтовня Зельного... Настроила ее более доброжелательно. — Только я ведь уже все рассказала, как на исповеди. — Да, конечно. Но есть одна вещь, очень важная. Точно ли пан Гаец остался один перед тем, как покончил с собой? — Ну, как я говорил тому пану, ну, тому в штатском, что тут был. Газицкая села и машинально огладила скатерть. — Не испачкайте чернилами, — предупредила она фалневича хотя тот, как обычно, писал в блокноте карандашом. Пан Гаец был выпивший и шумел на лестнице. А, впрочем, все топотали, как табун лошадей. Ну, те пьянчуги, которые его провожали. А тут бетон, понимаете, все разносится. Я уже собиралась выйти и сказать, чтобы успокоились, потому что это порядочный дом. Здесь служащие живут а не отребье какое-то, которое за работой приехало. — Ну так, они вошли и вышли, а потом уже до самого утра тишина была. — А из чего вы сделали вывод, что они вышли? — спросил Фолневич. — Вы же не выглядывали в коридор, так ведь? — Только в дверной глазок, — пояснила Газицкая. — Они не зажигали свет на лестнице, но я же слышала второй раз... Шаги нескольких человек. — А пан Гаец, Мачевский поудобнее устроился на стуле. — Он, по-вашему, имел повод для самоубийства? — Откуда мне знать? — она пожала плечами. — Но последнее время выпить любил. Ничего не скажешь. — Ну, хорошо. Благодарю вас. Зыга встал. Хотя нет, еще одно. — Где именно вы были, когда услышали этих мужчин, спускающихся по лестнице. — Да здесь, в комнате, — ответила она. — В таком случае вы позволите нам небольшой эксперимент. — У нас теперь такие современные методы, — с серьезным видом пояснил Зельный. Младший комиссар докончил. — Я хотел бы, чтобы вы остались здесь и сказали нам, сколько человек вы слышали на лестнице. Мы сейчас вернемся. Женщина кивнула. В коридоре Мачаевский, ни слова не говоря, подтолкнул своих агентов вниз. Зельный стучал лакированными туфлями, а Фолневич топотал поношенными полуботинками, как слон. Когда они спустились, младший комиссар сразу поманил их рукой. — И как? — пани Гадзицкая спросил он, приоткрыв дверь. — Сколько нас спускалась? Она вышла в прихожую и обвела взглядом лица полицейских. — Как это сколько? — Вы все. — Зачем это было, пан начальник? — спросил Зельный, когда Мачаевский уже сорвал печати, и они оказались в квартире Гаяца. — У тебя талант трепаться, так вгрызайся в грамматику, Зельный. Зыга похлопал его по плечу. — Есть единственное число и множественное. Так. Один и два — это разница. — но 2 и 100 уже никакой. Также и для Гадзицкой существует только один пьянчуга на лестнице и толпа пьянчуг на лестнице, что и требовалось доказать. Они вошли в типично холостяцкую комнату, застеленную по военному кроватью, столом, шкафом, буфетом и стеллажом с несколькими десятками книг на полках. Уголовный кодекс Таганцева стоял втиснутый рядом с Дмовским и парой старых учебников. Примечание. Роман Дмовский, 1864-1939, польский государственный и политический деятель, лидер национальных демократов, эндеков. Был политическим противником Юзефа Пилсудского, последовательно выступал, за создание мононационального польского государства. Конец примечания. В небольшой кухоньке тоже царил порядок, однако свидетельствующий скорее о том, что ею не пользовались, чем о чрезмерной аккуратности. Никаких папоротников или ковриков, на стене висело только распятие. Теперь я понимаю, почему Гадзицкая так бесится, что у нее забрали эту комнату. — пробормотал младший комиссар. — Погибли растения. Зельного так и тянуло ляпнуть, что у самого-то Мачаевского еще и не такое, однако он тактично сдержался. Кусок шнура все еще свисал с крюка для люстры, которая сейчас стояла в углу. Зыга выглянул в окно. Дикий виноград вился до самой крыши по решетке из узких досочек, По ним мог бы забраться разве что кот, да и то самый тощий. Зато напротив подоконника возвышалась изрядная куча песка, вероятно, оставшаяся после строительства новых жилых коморок, возведенных на задах дома. Дворник как раз грузил песок на тачку. «Холера — Холера! — воскликнул младший комиссар. — Что, пан начальник? — спросил Фолневич. — Дело абсолютно ясное. Гаец не совершал самоубийства. Его провожали несколько человек, но он остался один. Ну, сам посуди, если он был так пьян, что не мог сам добраться до дома, сумел бы он снять люстру, да еще и тихо, так чтобы ничего не звякнуло, а потом повеситься на крюке, скорее уж на дверной ручке. Убийца вливает в Гаяца еще рюмку водки, Тот засыпает. Какая проблема для высокого и трезвого мужика снять люстру, а потом поднять человека? Ну а как же он вышел? Соседка услышала. Ты ведь читал протокол, Фолневич. Потерял терпение Зыга. Окно было приоткрыто. Тот тип спрыгнул на кучу песка и исчез. Пойдите расспросите дворника, не видел ли он утром каких-нибудь следов? Мачаевский остался в пустой холостяцкой квартире один, однако он постоянно ощущал чье-то присутствие. Это был отнюдь не дух гаяца. Младший комиссар не мог перестать думать о томашчике и его рапорте. В квартире жертвы, кроме личных вещей, обнаружено по порядку. А6, прописью 6, Чековых бланков с подписью «Р. Биндер» в приложении вместе с перечисленными номерами. Б. 38 злотых 12 грошей. Прописью «38 злотых 12 грошей наличными». Опорожненная на три четверти бутылка водки люксовая с отпечатками пальцев жертвы. Д. Многочисленные выпуски газеты Голос Люблино, легальный, связанный идейно с НДЦкой оппозицией. Ввиду вышеизложенного, а также согласно заключению врача, подтверждающему смерть в результате самоубийства через повешение, представляется вероятным, что первое. В ночь с 9 на 10 текущего месяца Гаец, человек неуравновешенный, а также симпатизирующий крайне правом показания соседки жертвы Гадзицкой в приложении, направился в квартиру редактора «Голоса Люблина» Биндера, после чего убил его, вероятнее всего, по причине политических разногласий. Второе. Для того, чтобы отвести подозрение осквернил тело путем в том числе оставления оккультических цифр на теле жертвы. третье Из квартиры убитого украл подписанные чеки. Четвертое. В ночь с 12 на 13 текущего месяца, после распития в неустановленном обществе, показания Гадзицкой, значительного количества алкоголя, отчет медика, движимый угрызениями совести, покончил с собой, не оставив предсмертной записки. Было видно, что искусством провокации и подтасовки фактов Томашчик владеет совершенстве Впрочем, на этом в немалой степени основывалась работа политической полиции, когда она еще существовала как отдельное ведомство. В его рапорте почти ничего не было правдой, однако все сходилось одно с другим. Если же за что-нибудь и удавалось уцепиться, например, за эту фразу Годзицкой о неустановленном обществе, то только в пользу тезиса Томашчика. Выходило, что нетвердо стоящий на ногах гаец вернулся домой один. А я думал, что его прислали, чтобы досадить мне, вспомнил Зыга, появление Томашчика в его отделе сразу после убийства Биндера. Да, Томашчик должен был отслеживать каждый шаг Мачаевского, но не для того, чтобы напакостить ему в бумагах. Игра велась с более высокой ставкой. Не допустить раскрытия истинного убийцы, чтобы не обнаружилась крупная афера в замке. Потому-то ежик, когда уже был не нужен, недолго наслаждался бабками из взятки, а гаец должен был замолчать. Однако на сей раз речь шла не просто о вульгарном затирании следов. Зыга недооценила ту гниду томашщика а может, скорее тех, кто его использовал. Но мочаевский держал туза в рукаве, ведь только он знал, что гаец держит банк у себя дома, как тот проболтался по пьяни а раз это банк, значит, там должно быть больше, чем 38 злотых и 12 грошей. Зыга обвел взглядом квартиру. Укрытием, не могла служить ни полка с бельем, ни банка из-под кофе в зернах. Эти места скорее бы выбрала женщина. А Агаяц говорил о своем тайнике с характерным блеском в глазах. «Смотрите, какой я хитрый». Младший комиссар заглянул под мебель, проверил, нет ли в стульях выдолбленных ножек. Он делал все то, что однозначно не могло прийти в голову томасчику с его отсутствием криминалистической подготовки «Были следы на песке», — объявил Зельный с порога. «Что это, пан начальник?» Удивился он, увидев, как младший комиссар скатывает ковер. «Закройте дверь», — сказал Зыга, простукивая пол. Фолневич снял пальто, и оба агента присоединились к поискам. «Глубокие следы», — продолжал Зельный. «Кто-то тяжелый с большими стопами». На той самой куче песка, о которой вы говорили. Но дворник любит порядок холера. Ну и у нас нет никаких доказательств. Паршиво. Зато мы самые умные. Тихо. Мачиевский застыл прямо рядом с ножкой стола. Постучал еще раз по полу. Паркетина отозвалась эхом. Сдвигаем. Три дощечки оказались никак не закреплены. Достаточно было поставить на них каблук, а потом вытащить паркетины пальцами. Внизу, на голом бетоне, лежал пухлый серый конверт. «Наденьте перчатки», — приказал Зыга, и лишь после этого потянулся в тайник. Конверт был набит деньгами. Они разложили на полу банкноты по 20, 50 и 100 злотых. В сумме набралось больше тысячи. Экономный был покачал головой зельный. Но что это, собственно, нам дает, пан начальник? Вам премию за неразглашение, усмехнулся младший комиссар, отсчитывая по 200 злотых каждому агенту. А остальное — это будет наживка. Не позже, чем через несколько дней, сами увидите. Я беру комиссионные, 20 злотых на парикмахера и мелкие нужды. Мы идем на бал, должен же я, наконец, побриться. Мачаевский велел извозчику остановиться у водонапорной башни, недалеко от театра, и нырнул в Бернардинскую. Этот участок улицы, зажатый между массивным дворцом Парисов и высоким каменным домом, образовывал нечто вроде каньона или тектонической трещины но именно здесь находилась небольшая мужская парикмахерская. Она действительно была мужская, не только с точки зрения полу клиентов Как и у всех парикмахеров, тут стоял запах одеколона, но та часть атмосферы заведения, которую создают работающие в нем люди, не имела ничего общего со смесью лакейства, альфансизма и педерастии, которую Зыга не выносил. Здесь скорее чувствовался ринг. Он заметил это, еще будучи студентом, когда перед какими-то соревнованиями они вместе с Леннартом зашли постричься и побриться. Когда они сели рядом друг с другом на кресло, Мачиевский попал к самому владельцу, а Леннарт — к помощнику. Будущий адвокат вдруг громко зашипел, бритва порезала ему ухо. Тут же сорвал с себя полотенце и обиженный встал с кресла а парикмахер посмотрел на рану издали как какой-то цирюльник из прошлого и сказал только «Э, э кишки из вас господин хороший не вываливаются Зыга вспоминал эту историю всякий раз когда проходил мимо заведения он уже собирался толкнуть двери когда подумал, что должен поговорить с Собачинским о последних открытиях, а было уже 20 минут третьего, и комендант скоро мог уйти. До комиссариата Мачиевский добрался за пять минут. Старший комиссар был еще у себя. Об этом свидетельствовал какой-то разговор, отголоски которого доносились из-за двери кабинета. — Не входите, — предупредила Зыгу панна Юлия, секретарша. У пана старшего комиссара гость. Мачиевский посмотрел на нее удивленно, но девушка говорила вполне серьезно. Она стиснула губы, как бы из опасения, что с них невольно сорвется какая-то очень служебная тайна. «Гость?» — пожал плечами зыга. Облокотился о стол панны Юлии, с удовольствием глядя сверху на стройную шейку и несколько спадающих на нее слегка вьющихся рыжих прядок. У пана-коменданта гостей не бывает, максимум — посетители. «Однако же подождите!» — девушка показала на стул. «О!» — начинает кричать, — заметила она, явно взбудораженная. «Это долго не продлится». «Я должна понимать...» — завизжала из кабинета Альтом. «Негодующая женщина. Я не могу понять...» Повторяю вам, какой-то дорожный пират переехал в пятницу днем мою сучку. Я тут же вызвала полицейского, и что? А ничего. Я уже почти неделю слышу, что, мол, убийство, что, мол, еще какой-то налет. Да, я знаю, что это серьезные дела. Но значит ли это, что когда есть серьезное дело, все другие откладываются в сторону?» Обычных преступников вы уже не ловите. Если вас не касается мой моральный ущерб, прошу, по крайней мере, принять к сведению, что это был породистый пекинес, медалист. Какой-то ненормальный переехал мне 300 злотых. А это, полагаю, серьезное дело. Младшему комиссару тут же вспомнились слова Леннарта о том, что его в воскресенье покусал пекинес пани старостихи он усмехнулся себе под нос, тема, как и с Эдгара По, да и Грабинский, наверное, ничего не имел бы против такого сюжета. Пана-адвоката покусала собачка из могилы, подумал он иронически. Да, у Ленарта всегда бывали свои маленькие тайны, если дело касалось женщин, но он никогда не лгал. Не так явно. Зыга встал и нервно сделал круг по канцелярии. Секретарша косо на него глянула. Он мешал подслушивать. «Если вы не хотите мне помочь, очень жаль. Я попрошу о вмешательстве мужа». Дверь открылась, и из нее выскочила женщина в модной шляпке, стилизованной под кивер, и в бежевом, с ватными плечиками, пальто с большим меховым воротником. Выглядела она в этом весьма элегантно мощевский вынужден был признать уж то что а любовниц ленард всегда выбирал сознанием дела эта дама выглядела соблазнительно даже сейчас разъяренная со стиснутыми зубами большие карие глаза точеный нос персиковая кожа можно было подумать что она только что вернулась с отдыха в юрате примечание «Юрате?» популярный польский курорт на Балтийском море. Конец примечания. — А это, ну и породистое, хоть и не пекинесиха, — подумал Зыга. — Но баба есть баба. Из-за бабы друзьям не врут. Имело ли это какую-то связь с Айхитсом? Или в воскресенье произошло нечто, что ленард хотел скрыть? Младший комиссар — утратил всякое желание откровенничать с Собачинским до тех пор, пока у него снова не уляжется все в голове. — Извините, — рявкнула жена старосты, чуть не протаранив Мачаевского. Зыга отступил на два шага к стене, но все равно не избежал удара сумочкой. В следующее мгновение хлопнули двери канцелярии. — Кто это был? — спросил для верности младший комиссар. — А вы не знаете? — удивилась секретарша. — Сальчикова, жена старосты. — Куда вы? Вы же хотели поговорить с комендантом. — После такого гостя лучше не буду. — заговорщицки улыбнулся Мачиевский и вышел. Панна Юлия с пониманием покачала головой. Она не удивилась, что он предпочел отложить разговор на более спокойное время.